интерлюдия крах мир гоблинов примерно месяц спустя на этот раз гоблинам почти удалось, но в таких делах нет никакого почти нельзя быть чуть чуть мертвым. многие погибли но еще больше остались позади или отступили. До центра добралось лишь несколько сотен воинов. Самых лучших, самых везучих, самых... Принц Ра покачал головой. Слишком много эпитетов для проигравших. Они отбили крепость, прошли сквозь внешние сектора, методично вычищая нежить. Уничтожили костяного дракона, подвиг достойный легенд. Сделали невозможное и добрались до самого входа в храм. И здесь их ждала последняя ловушка. «В круг! Поднять щиты! Раненых в центр! Приготовиться к бою! Поднимите меня!» Оказавшись на плечах пары телохранителей, принц огляделся, пытаясь найти возможность. Со всех сторон, куда ни посмотри, находилась нежить. Тысячи боевых скелетов, средний уровень которых превышал пятый. Десятки костяных ужасов, блокирующие пути отхода. В воздухе парил второй костяной дракон, а лестницу к храму перекрывали костяные рыцари. За ними на ступенях стоял сам Карандар, верховный жрец И., Первый после богов величайший игрок, ставший личем. Временная мера, которая должна была помочь отстоять город, стала вечной с гибелью божества. «Карандар!» — шагнул вперед верховный шаман Гу. «Пропусти нас, к алтарю. Вы же и сами хотите, чтобы великий вернулся, чтобы вы все смогли возродиться по-настоящему, а не этим подобием себя прежних!» «Не могу!» — отозвался Лич. «Ты ведь знаешь правила? Глупо молить о пощаде или взывать к разуму. Нарушители должны умереть!» «К черту правила! На небе вновь появились звезды, скоро взойдет и луна, наше время почти на исходе, сколько героев пало из-за вашего упрямства! Вы хотите, чтобы храм захватили чужаки?» Лич посмотрел на шамана, а затем шагнул вперед, пройдя сквозь строй расступившихся рыцарей. Каждый из них сохранил сознание и помнил времена еще до падения. «Мы будем защищать храм до конца, и твоя судьба — стать одним из нас и помочь в этом. Ваша судьба!» «Этого не будет!» — Карандар поднял посох, и верховный шаман умер. Не сразу, но сопротивляться мощи древнего игрока он мог лишь считанные секунды Которых, впрочем, ему хватило, чтобы сделать верный выбор Или правильнее будет сказать «трусливый» Тело Хоббгоблина взорвалось, окатив все вокруг кровью Его душа была уничтожена, а из ошметков плоти и костей получится в лучшем случае несколько химер «Первый советник мертв!» — крикнул один из воинов. Трудно было поверить, что могучий шаман, не раз демонстрирующий свое могущество, пал так легко. «Вперед!» — крикнул принц Ра, поднимая меч и спрыгивая вниз. «Идем до конца! Попытайтесь прорваться к храму! Достаточно будет, если дойдет один!» Воины бросились вперед, но у них изначально не имелось никаких шансов. Нежить лезла отовсюду, и даже мешая друг другу, мертвые все равно были слишком сильны. Несколько храбрецов пробовали бежать по их головам и плечам, но уже через несколько метров море мертвых поглощало их. Смельчаки гибли один за другим, и вместе с ними умирала и последняя надежда. Вскоре принц Ра обнаружил, что остался один, все остальные уже погибли. Его меч вырвали из рук, а нежить обступила со всех сторон, почему-то не трогая, уж явно не из уважения к королевской крови. Его дед был лишь генералом, который отхватил кусок разваливающейся империи во времена падения, один из многих подобных. Тогда этого требовало выживание, вторжение не ограничивалось столицей. «Ну, давайте, я не боюсь смерти!» «Мы не тронем тебя», — сообщил Лич. «Вы дошли до самого храма. Правила разрешают пощадить кого-нибудь одного, посланника». «Правила. И что же я должен передать?» Принц не боялся смерти, но у него был долг. Миссия провалилась, но он мог попытаться вывести тех, кто еще не погиб Иногда нежить давала проигравшим такой шанс «Передай, что никому не дозволено войти в храм, пока хозяин не вернется Покиньте этот город и никогда не возвращайтесь Слово сказано, ты можешь идти» Бессмысленное сообщение, бессмысленное правило Пока кто-то не войдет в храм и не активирует алтарь, их бог не вернется. Мертвые стражи хорошо это понимали, но не могли нарушить правила. Прямо. Принц последний раз огляделся и направился обратно сквозь образованный коридор. Мертвые смотрели на него, и среди них он видел и тех, кого сам сюда привел. Здесь, вблизи алтаря, благословению вечной жизни не требовалось много времени. «Было ли в их взглядах обвинение? Вряд ли, ведь без воли Бога это лишь пустые оболочки. Все кончено». «Жаль», — пробормотал лич, — «ты казался достаточно храбрым». Принц вздрогнул, но не остановился. Последний намек пропал впустую. Карандар смотрел, как очередной герой уходит прочь, так и не совершив того, зачем пришел Лич не мог нарушить правила, но если у тебя есть разум и куча времени, можно найти лазейки и попробовать обойти их Слегка поддаться, оставить шанс, и тем не менее он все равно выигрывал, раз за разом Или скорее наоборот, проигрывал, делая неверную ставку Правило последнего выжившего. Слово было сказано, ему обещали безопасность. Все, что нужно было сделать, выбрать правильную дорогу. Если бы выживший не сдался и не пошел обратно, а попытался войти в храм, то его бы никто не тронул. Да, идти бы пришлось сквозь орду мертвецов, иногда буквально по головам, но слово было сказано. Лич посмотрел на небо. Хотя сейчас день, старый шаман прав. С каждой ночью звезд становилось лишь больше. Пелена, оставленная хозяином для защиты их мира, постепенно разрушалась. Пройдет некоторое время, и алтарь вновь пошлет зов, притягивая в город наемников из иных миров и призывая принять участие в давно проигранной битве, давая шанс их жадным богам наложить лапу на чужой алтарь. И все, что Карандар мог сделать, на время приглушить зов, направив энергию алтаря на восполнение потерь. Однако это будет лишь отсрочкой. Следующую армию сородичи соберут еще не скоро, так что хранителям предстоит вскоре встретиться с жадными гостями. Вероятно, он сможет сдерживать алтарь год, всего лишь год в лучшем случае.